Глава тридцать Часа через три после приезда Иванова и Конурин выходили уже из гостиницы. Они отправлялись осматривать город и его достопримечательности. Гостиница произвела на них приятное впечатление, хотя, как и всюду во время их заграничного путешествия, в ней не оказалось русского самовара, который они требовали, чтобы заварить чай. За две комнаты, очень приличные, взяли только по пяти франков. Управляющий гостиницы говорил по-французски. Нашелся даже коридорный слуга, знающий французские слова. Так что Глафире Семенне не пришлось даже покуда пускать вход и итальянских слов, которые она с таким усердием изучала по книжке разговоров во время пути. Выходя из гостиницы на прогулку, Она, как и всегда, вырядилась во все лучшее и нацепила даже на себя бриллиантовую брошь, браслетку и серьги. Это не уклонилось от наблюдения Николая Ивановича. «Зачем ты бриллианты-то на себя надела?» — сказал он. «Знаешь, что Италия — страна бандитов? Сама же нам это рассказывала и вдруг нацепила на себя бриллианты?» «Ну вот, я... я про дорогу говорила». А Рим — город, обширный город, сам Папа Римский в нем живет. Так какие же могут быть тут бандиты? Да и какая масса народу повсюду на улицах! Ведь мы ехали, видели? Ранее утро давиче было, а и то народу повсюду страсть. Нет. А я, барынька, все-таки мои капиталы из сапога не вынул. — сообщил Канурин. «Золотой кругляшок вот на всякий случай у меня в кошельке вместе с парой франков болтается, а остальной истинник в сапоге. Да и лучше оно так-то спокойнее. Налетишь на какую-нибудь рулетку, игру в лошадки, так только и объегорят тебя на золотой». «Ведь сапог при всей публике с ноги стаскивать не будешь, чтобы деньги оттуда на отыгрыш доставать?» «Да нет здесь рулетки, нет здесь лошадок. Рим вовсе не этим славится», — успокаивала его Глафера Семенна. «Все-таки спокойнее, когда деньги под пяткой в чулке. Человек слаб». «Не рулеткой Рим славится» а своими древностями, развалинами, церквами. Вот и все. А Ром-то? Ром. Ведь вы говорили, что Ром здесь очень хороший. Оттого французы Рим Ромом и зовут. Вовсе я никогда этого не говорила. Это вы сочинили. Про Рим я читала. Здесь нужно прежде всего развалины смотреть — Потом знаменитый собор Петра. Прежде всего, папу римскую. Да папу в соборе за обедней и увидим. А теперь возьмем извозчика, и пусть он нас возит по развалинам. Колизей! Тут есть Колизей. Театр это и цирк, где людей за наказание заставляли дикими зверями биться. Вот туда мы и поедем. Да, да и мне говорили, что этот самый Колизей нужно посмотреть, когда будем в Риме. Подхватил Николай Иванович. Разговор этот происходил на дворе гостиницы, где бил фонтан, были расставлены маленькие столики, и за ними сидели постояльцы гостиницы. Они вышли на улицу. Их окружило несколько рослых оборванцев. Оборванцы эти, мешая итальянские, французские и немецкие слова, Совали им в руки альбомы видов Рима в красных переплетах и выкрикивали: Колизеум, Пантеон, Хорум Романум, Базилика Юлия, Де Цезари. Вот, вот. И здесь предлагают вид Колизея, сказала Глафира Семеновна, взяв один из альбомов. Уналира! кричал один из Оборванцев суя альбомчик и Конурину, и уступая книжку за франк. «Мецалира!» — прибавил другой, уступая книжонку уже за полфранка. «Брысь! Чего вы пристали?» — отбивался от них Конурин. К Николаю Ивановичу подбежала оборванная девочка-цветочница, подпрыгнула, сунула ему в наружный боковой карман жакетки букетик фиалок и стала просить денег. «Ну, народ итальянцы!» «Да это хуже жидов, по назойливости!» — разводил тот руками. Только что Глафира Семенна купила себе маленький альбомчик за поллиры, как тот же продавец стал ей навязывать большой альбом за две лиры. Приковылял какой-то старик с длинными волосами, соломенной и на костыле и совал четкий из черных бус. Цветочница и ей успела засунуть букетик фиалок и выпрашивала монетку, Иванова и Канурин были буквально осаждены со всех сторон. Коше! Коше! замахала руками глафира Семенна, подзывая к себе одного из стоявших в отдалении извозчиков. Несколько извозчиков взмахнули бичами и подкатили к ним свои коляски, направляя лошадей прямо на продавцов. Началась перебранка. Продавцы показывали извозчикам кулаки, извозчики щелкали бичами. «Садитесь, господа, скорей в коляску! Садитесь, а то нас порвут!» — кричала мужу и канурину Глафира Семеновна. Все вскочили в коляску. «Оле! Але, але, — приказывала Глафира Семеновна в попыхах. Коляска тронулась, но оборванцы побежали за коляской, суя седокам свои товары, и только пробежав шагов с полсотни отстали от нее, произнеся вслед угрозы извозчику извозчик обернулся и спрашивал что то у седаков разбери что он говорит пожимала плечами глафира семеновна в парле Франсе! спросила она его си мадам утвердительно кивнул он ей головой и опять заговорил на непонятном ей языке да должно быть он спрашивает куда надо ехать заметил николай иванович Ах, да, а, а, а, а, а, а, а. и в самом-то деле, ведь я не сказала ему, куда ехать. Мы поедем осматривать развалины. Рюин, коше, вуар, руин. отдавала она приказ. Колизеум, вуар, колизеум. О, колизеум, си, мадам, папу римскую вези показывать, мусью извозчик кричал, в свою очередь, Канурин. «Иван Кондратич, бросьте! Не сбивайте его!» остановила Канурина Глафера Семенна. «Сначала развалины посмотрим». «Ну, в развалины так в развалины. Мне все равно. Только не в рулетку. Колизеум — это древний театр, цирк. А буфетец там есть, чтоб самого лучшего римского ромцу выпить было можно». А, -а, а боже мой да почем же я знаю ведь и я так же как и вы в первый раз в риме начали попадаться по дороге развалины извозчик оборачивался к седокам указывал на древности бичом и говорил без умолку глаша что он говорит спрашивал жену николай иванович решительно ничего не понимаю пожимала та плечами Сказал, что говорит по-французски, когда я его Давича спрашивала, а теперь бормочет по-итальянски. «Да и не надо понимать. Пускай его бормочет, что хочет, а мы будем ездить и смотреть», заметил Конурин. «Однако, должны же мы знать, как эти развалины называются», отвечала Глафира Семенна. «А зачем? Ведь уедем отсюда, все равно забудем». «Видим, что развалины, видим, что они древние, так что даже травой поросли. С нас и довольно». Подъехали к обширному углублению, устланному плитами. На дне его виднелись остатки колонн, лежали каменные карнизы. Извозчик остановился и, указывая на углубление, произнес «Форум ромамим! Форум романум!» Передала его слова Глафира Семенна. о что это за штука такая была?» «Для чего это?» — спрашивал Канурин. «Да, судя по колоннам, должно быть храм какой-нибудь идолопоклоннический. Вон и идол лежит!» — отвечал Николай Иванович. И «Идол и есть. Чего же только папа-то смотрит и не приберет его!» «Христиане аидола держат». «Для древности держат», — пояснила Глафира Семенна. «Ведь это-то древности и есть. Вон там на дне публика ходит и колонны рассматривает. Вон и лестница, чтоб сходить. Сойдем мы вниз, что ли?» «Да чего ж тут сходить-то? И отсюда все видно. Да и смотреть-то по совести сказать нечего». «Вот если бы там ресторанчик был», — проговорил Конурин. Вокруг форума выселись также развалины храма Кастора и Полукса, храма Юлия Цезаря. Извозчик, указывая на них, бичом так и надсаживался, сыпля историческими названиями и делая свои пояснения, но его никто не слушал. «Колизеум! Коше! Монтреву Колизеум!» «Вэй, Колизеум!» — торопила его Глафира Семенна. «Колизеум! Си, мадам!» Он щелкнул бичом, и коляска покатилась далее.